Эпиграф. Из письма Белинского критику Боткину. Петербург. Декабрь 1847 года. Любопытно мне знать, что ты скажешь о Поленьке Сакс. Эта повесть мне очень понравилась. Некрасов давал мне читать в рукописи. Прочтя, я сказал... Если это произведение молодого человека, от него можно много надеяться. Но если зрелого, ничего. Или почти ничего. Оказалось, что это человек 25 лет. А повесть эта написана им три года назад. Но что всего более меня порадовало, так это то, что автор очень недоволен своей первой повестью. из статьи Белинского «Взгляд на русскую литературу» 1847 года. В последней книжке «Современника» была напечатана Поленька Сакс, повесть господина Дружинина, лица совершенно нового в русской литературе. Многое в этой повести отзывается незрелостью мыслей, преувеличением. Лицо Сакса немножко идеально. Несмотря на то,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 Полок в двух письмах. От Константина Альсановича Сакса к Павлу Альсановичу Залешину. Давно нет от тебя писем, почтенный пантагрюэлист. Пусть получу я крест, пусть выгонят меня из службы, ты все это проведаешь из газет. Умри я, и об этом, может быть, напишут в газетах. А тебе без твоих писем я ничего знать не буду. Ты богатый помещик. С кем поболтать мне? Жена спит, как дитя, положив ручонки под голову. А я не могу еще спать, благодаря проклятой привычке ночью работать. И сверх того, на душе не совсем весело. А между тем, день начался и кончился счастливо. Поутру разделался я со следствием, которое на меня взвалили по службе, и кончил его так, что ни один богатый сеньор почешет у себя в затылке. Поленька была хороша, как ангел, весела, как птичка. Все это в порядке вещей. Меня порадовало то, что я застал ее за роялем, а голос ее звенел в моих ушах, когда я был еще на лестнице. Она явно зевает в опере дома же любит играть польки и галопы. На этот раз, однако, она пела знаменитый романс Десдемоны. Но я догадался, что смысл романса ей непонятен, и что вряд ли она слышала где-нибудь про историю Десдемоны. Потому-то, когда она кончила, я посадил ее подле себя, шутя дал ей заметить ошибки в ее пении и, наконец, рассказал ей по-своему историю отлу и его жены. Я должен тебе признаться, я влюблен в мою жену, влюблен как ребенок, как старик, как сумасшедший. Отличительная черта Поленькиной красоты это ее детская миловидность. Верхняя ее губка далеко отстает от нижней. Красота ребяческая, а не женская. Вся нижняя часть лица ее так кругла, что на ней не видно ни одной ямочки. Это удивительно идет к полю. Признаки эти согласовались и с характером поленьки. Или нет, не с ее характером, а со следами воспитания, которые дали ей примерные родители ее, чтобы их нелегкое побрало. И еще родители не так виноваты, как общество, которое требованиями своими заставило обращать женщин в ребятишек. Я припомнил жизнь жены моей в девушках. Она славилась своей невинностью, своей наивностью. И глупая молодёжь шептала, чудный ребенок, что за ангел, не думая того, что нам нужны женщины, а не ангелы. И вот уже год, как я бьюсь изо всех сил, чтобы оживить эту миленькую статуэтку. Усилия мои далеки, очень далеки от успеха. Первую моею заботою поставил я потребность образовать эстетический вкус Поли. Я окружил ее предметами искусства. Рука ее не коснулась ни до одной вещи, которая бы не была в полной мере изящна. Пробовал я давать ей первые романы Жоржа Санта я был вполне убежден, что женщине будет доступен гений женщины. Вышла совсем напротив. Она зевала, зевала и бросила книги с отвращением. Я поклялся развить ее способности вполне. вывести ее из ряда хорошеньких, но пустых женщин. Я поклялся укрепить ее душевные силы, направить их ко всему доброму и разогнать облако сентиментальной, бессмысленной невинности, которая давит бедного моего ребенка. Я вижу, однако, что я порядочно проболтался. Ну, доцеремониться мне с тобою нечего. Недаром мы с тобой вместе учились, Вместе шатались по свету и вместе дрались на Кавказе. Все-таки мы приятели, хотя давно уже разошлись в разные стороны. Ты удалился в свою Аркадию и успокоился при помощи небольшого чревоугодия от бури треволнений светских, а я влюбился и женился. Скоро ли кончу я мой труд? Скоро ли пройдет надобность воспитывать полень? Если желание мое исполнится, как буду я счастлив? С какой беззаботностью выйду я с нею рука об руку навстречу жизни? И ты посмотришь, как будет умна, добра и весела крошечная моя Поленька. От Полины Александры Сакс к мадам Аннет Красинской. Самый счастливый день из моей жизни был тот, когда я получила твое письмо, моя прекрасная, моя несравненная Аннет. Я воображала себя в нашей белой зале, в нашем пансионе, который мы так бронили, и в котором, право же было, превесело. Ты того так долго не писала мне, что не знала, где я живу. А я было думала, что ты начала ненавидеть меня за то, что я не вышла за твоего брата. Душенька моя, подумай только о том, что папа спал и видел отдать меня за сакса. К тому же брат твой уехал лечиться. Видно уж так Богу было угодно, Аннет. Ты пишешь, что муж мой старый дурен. Ты сама, мой ангел, два года тому не то говорила. Такого благородного и смелого лица, как у Сакса, не увидишь нигде. А лет ему 32, да и то еще будет в мае. Потом ты пишешь, зачем он не военный. Вы отстали, дитя моё, сказал бы мой муж. Надо быть на уровне своего времени. Нынче штатских любят. Да кроме того, Костя был и военный, и был в сражениях даже. Я не жалею, что вышла за него. Весь этот год я была так счастлива, что ни минуты не скучала. Живем мы богато, только больших собраний у нас не бывает. Всех знакомых разделил сакс по кучкам. Если обедают у нас, например, мои родные, то своих знакомых он не зовет. За это сердится очень маменька. А его знакомые все живописцы, музыканты, И молодые чиновники, другим чудесам его счету нет, раз и стратил он кучу денег и накупил мне в подарок картин, совсем поленявших. И что за картины? Какие-то коровы или разбойники между горами. И еще купил статуи такие, что стыдно в комнате поставить. Над кроватью моей повесил старый портрет прихорошенькой женщины и говорит, что это святая Цицилия. Откуда он взял такую святую, бог его знает. Если он не пишет, то читает всю ночь до рассвета. И папа говорил, что книги его все такие вредные. Еще говорят, что он давно дрался с кем-то на дуэль. Я боялась расспрашивать его. Уж не наделал ли он беды какой? Что, если он только притворяется добреньким? С моими родными он очень вежлив, однако их не любит и неохотно сходится с ними. Я недавно говорила с ним на этот счет. Он долго молчал, потом хотел переменить разговор. чтобы поспорить с ним, я опять заговорила с ним о маменьке и папа. Я обязана им за многое, сказала я, между прочим. А я заодно только, заметил он, за то, что не успели еще совсем тебя испортить. О, он и мастер, говорит такие комплименты. Подруг моих тоже не любит. Тебя называет скандалёзною дамою. Денег мой муж тратит кучу и вовсе не заботится о своих доходах. В имении, которое дали за мною, Сделал он такие перемены, что получать с него мы будем вдвое меньше, чем оно прежде приносило. Папа уж на что добр, а за это рассердился. Без нужды уменьшать оброк, говорил он мужу, значит, давать вредный пример соседним мужикам, уничтожать весь страх и повиновение, а Костя только смеется и слушать ничего не хочет». Я бы не писала тебе всего этого мауэршерп тита уж, если б я думала, что муж мой всегда таким останется, как теперь. Давно я стараюсь переменить его и раздумываю, как бы сделать его похожим на всех людей. Когда я выходила замуж, мама говорила мне, помни, Поле, что умная женщина может все сделать из своего мужа. Мама и теперь по временам дает мне все нужные советы, и кажется мне, что Костя не так уж чудит, как на первых порах. Надеюсь, что к твоему приезду она танцует польку с тобой с нашими приятельницами, бросит свои вздорные книги и... Ой, вот кажется, дружки его въехали в ворота. Прощай, ангел мой Анна. письма вместо первой главы. От Павла Александровича Залешина Константину Альсанчу Саксу. Здравствуй, добрый мой Сакс. Дела твои идут хорошо. По ночам мы посиживаем у постели молодой жены. И что ж кому за дело? Люби себе, дружище. Я уважаю людей влюбленных. А коль тут еще и законный брак, им завидуют. Человек женился и счастлив хоть на год, хоть на месяц, хоть на неделю, а счастлив вполне. И потому жениться приумно изобретение. Я уверен, что жена твоя есть не что иное, как крошечный, миленький, умненький ангел. Фризон по diable par sa malignité. У тебя из коней веков был чудесный вкус, этим славился. Да сверх того, в достоинствах твоей поленьки убеждает меня еще одно обстоятельство. Недавно приехал сюда из чужих краев князь галицкий. Остановился он в имении своей сестры, соседки моей по имению женщины. Ну, да о ней да позволено будет умолчать. Сестра эта воспитывалась в одном заведении с твоей женою, И все ладилось, чтобы выдали ее за этого Гальского.